Глава третья. Мы летели больше часа, а под нами был все тот же океан. Никогда не думал, что морские просторы будут вызывать у меня тревогу, но сейчас мне было неуютно. Любая неожиданность, и мы совершенно беспомощны. Каю никак нельзя в соленую воду. А учитывая то, что мне успела рассказать Ли, неожиданности были вполне вероятны. Ли — это фамилия девушки, которую я встретил уезда в подземный паркинг. Она ученый, физик. Работает в университете Цинхуа. Целый доктор наук. Я не стал спрашивать, сколько ей лет, и без того было понятно, что выглядит она сильно моложе положенного. По косвенным признакам я определил, что ей хорошенько за 40, а может и за 50. По крайней мере, она рассказывала, как училась в Москве в конце 90-х. Нас обнаружили на одном из Пескадорских островов. Долгое время он был необитаем, под формальным контролем тайваньского правительства. Но пару лет назад материковые власти начали фиксировать странную активность. Началось строительство. На территории острова появились американские военные. Китайские власти заняли выжидательную позицию. Пока не было информации о цели проекта, Решили наблюдать, по крупицам собирая и анализируя информацию. Где-то два месяца назад после инцидента, во время которого фиксировалась необычная сейсмическая активность и скачок радиационного фона, появились признаки того, что объект готовится к эвакуации. Поначалу это связали с возможным испытанием сверхмаломощного ядерного устройства, и китайская сторона уже готовилась предпринять достаточно резкие дипломатические шаги в этой связи но потом появилась информация о происходящем в России, о частной компании, которая занимается фундаментальными исследованиями в области квантовой физики и достигла в этом направлении определенного успеха. Военные аналитики связали происходящее, и Китай стал готовить спецоперацию по установлению контроля над подозрительным объектом, однако провести ее не успел. Через пару дней Плановая эвакуация превратилась в паническое бегство. Выждав еще неделю, Китай отправил первую исследовательскую миссию, которая обнаружила и уничтожила несколько неизвестных хищных организмов, появление которых предположительно было связано с работой объекта и спешной эвакуацией. Убедившись, что территория безопасна, власти послали научную экспедицию, в состав которой и входил доктор Ли. Поначалу когда она начала мне все это рассказывать, я заволновался. К чему такая откровенность? Обычно с незнакомцами делятся такими сведениями, только если уверены, что никуда дальше они не утекут. И эта уверенность мне совершенно не нравилась. В конце концов, после очередного откровения, я решился напрямую спросить Ли, чем обязан таким доверием. Объяснение оказалось простым — Оказывается, они давно наблюдали за происходящим в Москве. Больше того, были в курсе моего побега, ночевки на кладбище и проникновения на объект в районе Динамо. Каким образом они получали информацию? Напрямую Али об этом, конечно, не сказала, но ответ, как мне кажется, очевиден. Где сделаны все эти многочисленные объективы, которые сопровождали весь мой путь? Меня познали через несколько минут после задержания, прогнав по всей доступной базе лиц. «Сам понимаешь, нам незачем друг от друга что-то скрывать в этих условиях», — сказала так далее обворожительно улыбаясь. «Наша откровенность экономит время. Способствует созданию атмосферы доверия и сотрудничества. К тому же тебе ведь некуда бежать, гриша. Именно так, плохо выговаривая «Р» и разбивая мое имя на слоги, произносила Ли. «Кажется, она делала это нарочно». В остальном ее русский был безупречен. Я примерно понимаю, что происходит, и нас это пугает. Очень пугает. Время такое, надо помогать друг другу. Насчет помощи я был совершенно согласен. В конце концов, меня не сковали, не кинули в изолятор. Каю оказывают необходимую помощь и обещают вылечить. О чем еще можно просить? Тем более, что немного подумав, я вдруг понял. Ли знает намного больше, чем рассказала мне. Больше, чем знаю я. И это, если совсем честно, меня тоже немного пугало. Мы приземлились на вертолетной площадке во дворе здания, построенного поликалом европейского классицизма. Парадное крыльцо с фронтоном, колонна, симметрия. Учитывая, что здание было окружено со всех сторон довольно большим парком, легко было представить, что мы находимся где-то в Европе. Больше того, даже стены этого дворца выглядели так, будто их естественным образом состарило время. — Это больница? — осторожно спросил я, когда вертолет сбавлял обороты лопастей. — Не совсем, — улыбнулась доктор Ли. — Но у нас отличный медицинский корпус с операционной и отделением интенсивной терапии. Вашему другу тут окажут квалифицированную помощь? Я посмотрел на носилки, закрепленные в хвосте салона. Кай, почувствовав мой взгляд, приподнял голову и улыбнулся сквозь кислородную маску. Его забрали первым. Несколько человек в камуфляже подбежали на площадку и через специальный люк вытащили носилки. «Спасибо», — сказал я. «Рады помочь», — улыбнулась Ли. «Так где мы?» На бетонную вертолетную площадку вела пешеходная дорожка, проложенная среди безупречного зеленого газона. «Это филиал нашего университета», — ответила Ли. «Специальный корпус факультета физики». «Шикарно живете», — не удержался я. «Вы считаете?» — доктор Ли пожал плечами. «Мы старались обойтись без излишеств. Создать классическую академическую атмосферу. Вайб, как принято говорить у западных коллег. Вы знаете, что такое вайб?» В ответ я неопределенно махнул рукой. «Впрочем, неважно», — продолжала Ли. «Сейчас у вас будет время отдохнуть и привести себя в порядок». «Скажите, вы голодны?» То, что я уже несколько раз входил в режим, начинало сказываться. «Да и от пайков, пусть и хороших, у меня часто бывало изжога». «Пожалуй, не отказался бы перекусить», — сказал я. «Хорошо», — кивнула Ли. «Тогда сначала поужинаем. А потом я приглашу вас в свою лабораторию обсудить текущие дела». Понимаю это не очень вежливо, но ситуация складывается таким образом, что мы не можем позволить себе мешкать. Честно говоря, я рассчитывал, что мне разрешат хотя бы выспаться. Тогда бы я получил ответ на некоторые вопросы от Захара. По крайней мере, надеюсь, что получил бы. Ну что ж, придется выкручиваться самому. Вопреки моим опасениям, ужин был вполне европейским, как и вся окружающая обстановка. Такая последовательность внушала уважение. Наверняка у них кто-то из начальников поклонник классического стиля. Вот и некоторые мои коллеги считают, что вот это, она провела рукой вокруг, не очень хороший признак поклонения перед Западом. Но это, конечно же, не так, — осторожно спросил я. Разумеется, кивнула ли. После трагического девятнадцатого и особенно двадцатого века мы сделали определенные выводы. И научились брать все самое лучшее как у друзей, так и у врагов. Поклонение тут ни при чем. Мы берем то, что работает, и приспосабливаем это под наши нужды. И как работает? Отлично работает. Улыбнулась Ли, отрезая очередной кусочек хорошо прожаренного стейка. Естественные науки любят европейскую классику. После того, как мы внедрили эту обстановку в ключевых лабораториях, результативность исследований выросла на 20%. Я хмыкнул. «Было бы интересно разобраться, как это работает», — сказал я. «Этим занимаются другие ученые», — улыбнулась Ли. «И пока они разработали только практические рекомендации, работа над фундаментальным обоснованием идет». «Интересно», — кивнул я. «И часто используется такой подход». А в науке? Переспросила Ли. Часто. В глобальной конкурентной борьбе мы не можем себе позволить отбрасывать то, что работает. Например, еще в середине 90-х мы обнаружили, что развитию прикладных наук способствует популярность научной фантастики. Это ярко прослеживалось на примере научных сообществ СССР и США. Мы разработали программу поддержки научной фантастики, и всего через пару десятилетий это дало свои плоды. Я обратил внимание, какими масштабами времени оперирует Ли. Несколько веков для нее так. Эпизод в истории. Десятилетие же почти мгновение. «Значит, сработало», — автоматически переспросил я. «Конечно», — кивнула Ли. «Кстати, Захар тоже любил научную фантастику. У него даже дома есть коллекция книг с автографами». «Это вы тоже отследили?» «Отследили?» Ли подняла бровь. «А, вот вы о чем». «Да», — отследила. «Лично». Он мне хвастался своей коллекцией. Я не стал скрывать удивление. «Научный мир довольно узкий», — пояснила Ли. «Все крупные теоретики друг друга знают. Мы встречались несколько раз на крупных конференциях. Я прилетал на двусторонний симпозиум по лунным ресурсам, когда он пригласил меня домой». «И вы были не против?» — спросил я и тут же прикусил язык. — Ну, в смысле, разве на таких мероприятиях это возможно? Вот так вот, просто. — Вы про спецслужбы? — она улыбнулась. — Конечно, контроль никто не отменял, но в целом такие контакты у нас поощряются. Обычно мы от них получаем больше, чем рискуем. — Ясно, — кивнул я. — Так что случилось с Захаром? Он не стал выходить из зоны проникновения? — Опасался, что его принудят сделать то, чего он не хотел? «Он погиб», — ответил я. «Да?» Ее удивление казалось вполне искренним. «Вы уверены? То есть вы были непосредственным свидетелем? Или сделали вывод по косвенным признакам? Это важно, Дзелиша? «Был свидетелем», — ответил я. Ух. Доктор Ли опустила взгляд. «Какая трагедия! Человечество потеряло гения!» «Да», — ответил я, поковыряв салат. «Скажите, вы уже вступили в контакт с его проекцией?» — спросила Ли. Я встрепенулся. Делать вид, будто я чего-то не понял, было глупо. Да, она действительно много знала. «Да», — ответил я. «Как он? Держится?» На ее лице появилось искреннее беспокойство. «Вроде», — ответил я, — «он выглядит очень уравновешенным». Теперь лицо Ли отражало облегчение. Интересно, она специально так подчеркнуто изображает эмоции? Впрочем, какая разница? «Это хорошо», — кивнула она. «Это очень хорошо». В этот момент она залезла куда-то под стол и достала черную книгу. Ее вместе с остальными вещами положили в багажное отделение вертолета, когда нас забирали, и за разговорами я забыл попросить ее обратно. Впрочем, не факт, что отдали бы. Ли положила книгу на стол, погладила корешок, и уже было собралась открыть. «Нет!» — резко крикнул я. Ли посмотрел на меня с удивлением. «Не беспокойтесь, Джериша!» сказала она подчеркнуто спокойным тоном. Я не собираюсь ее открывать. Это ведь то, из-за чего погибли руководители организации, которые были работодателями Захара, я верно понимаю? Верно, кивнул я. Ли осторожно погладил обложку книги. Это всегда большой соблазн, верно? Чуть улыбнувшись, произнесла она. Иметь под рукой такую разрушительную мощь но вы не волнуйтесь, мы достаточно мудры для того, чтобы не идти по этой дороге. Проблема в том, что этот предмет нельзя уничтожить». «Вот как?» — удивился я. «Почему-то в голове сразу возник образ ядерного взрыва». «Совсем-совсем никаким способом?» «Совсем никаким», — ответила Ли. «Возможно, если ее отправить в центр звезды, то получилось бы, но мы не можем так рисковать». «Космический перелет может содержать слишком много неожиданностей, поэтому мы поступим по-другому». «Как же?» — спросил я. «Мы дадим ему защиту».